Кошка. Кошки. Животное, имеющие хвост, усы, крупные уши и большие глаза. Оно ходит, крадучись в темноте, и втирается в доверие вышестоящим, обманным путем, добиваясь их благосклонности. Хотя оно и полезно в отношении отпугивания от жилища вредителей и мертва жизни, животное это следует поощрять лишь в той мере, в какой оно выказывает свою полезность. Ибо любая иллюзия положительных эмоций, любви, к примеру, является именно иллюзией и ничем иным. Скептики могут проверить это на опыте, предложив одному из этих существ свою благосклонность. Какое-то время оно будет принимать предложенное, но в конце концов обратится на вас и укусит. Также это животное любит замучивать до смерти любых мелких тварей, какие ему повстречаются. Кошки имеют узнаваемые очертания и, следовательно, их легко рисовать. Их изображения, часто в ракурсе сзади, вырезают невнимательные ученики на деревянных столешницах своих парт.